Нина долго не могла припарковаться. Звонок за звонком заставили встать перед длинными рядами машин. «Юлька, что случилось? Можно перезвоню из дома?» «Нинок! Стас отшлифовал шрам и теперь с красной мордой ринется с тобой мириться!» – та Таня, собираясь терпеть долгие полчаса. Нина обреченно вздохнула. Детям придется ждать маму лишние 15 минут. «Он даже с детьми не общается. Видно, завис с рыжей шлюхой». Она оглядела стоянку. Водителя за рулем ни в одной из них не было. Прости за тавтологию, какая разница, какая при этом у него морда лица. Про то, что малышню не хотел пугать, было в прошлый раз. «Ты плохо слышишь?» – блондинка перешла на шепот. «Говорю, он собрался к тебе». «Юлька, скажи прямо, Жуков жил у вас это время, и Бероев насоветовал ему заново брать мою крепость?» «Почти». «Передай, что отныне она неприступная, и на каждой тропинке стоит капкан», – перебила Нина, объявляя то, что подруге точно понравится. Я начинаю мутить с Ильей. «Вот это правильно!» – Юлька выдохнула. Жуков не нравился ей чуть меньше светличного. Нина достойна лучшего. «Я же чуть морду ему не расцарапала. Олег оттащил. Клянется, что его подставили». «И не только!» – Нина усмехнулась. Беднягу изнасиловали зверским образом. Раз пятнадцать, да брызг на стене и трусов по всей комнате. Не родился еще мужик, что в первую секунду сознается. Он мудила, привыкший совать во все, что шевелится. А Бероев ему поверил. Нина качала головой. Почему мужики всегда горой друг за друга? Тот, о который день мне не звонит, думала инфуроид, а он к подкопу друга готовит. Ты это серьезно? Про Илью хмыкнула она. «Невестой своей обзовет в ближайшее время». «Двоимужницей?» Тонкие пальцы нервно стучали по панели. «Надо поскорее развестись. Мой адвокат уже занимается этим». «Может, зря. Все-таки де...» Нина оборвала на полусловие. «Юлька, не рви мои нервы. Я каждое утро себя по кускам собираю. Измены прощать не собираюсь». «Может, встретимся, отметим намечающиеся изменения в жизни? Денежка к денюжке подруги отдохновили». «Со встречи пока никак, тружусь Аки-лошадь. Детей поднимать надо, пока их папа трахает друзей из Рязани. Про Вилу заметано, только я говорю про невесту, не про жену». «Где одно, там и другое?» Юлька шикнула явно тому, кто находился рядом. «Так что Олежеку передать? Чтобы занялся делом, через две недели встреча с Худиевым. Может, наконец узнает, обращалась ли Аиша к врачам в последнее время? И про снайпера. Не помешал бы негатив на Светличного». В общем, все как всегда. Помогите, спасите, а как выпить, так не с кем. Рядом с телефоном послышалось хихиканье явно пьяной женщины. Вижу партнеров по этому делу тебе хватает. Нина заметила краем глаза, как из первого ряда отъезжает машина и направила Мерседес в освободившееся место. Ладно, Юль, спасибо, что предупредила, пока. Удивляло нелогичное поведение Жукова. Бросился наводить красоту вместо того, чтобы выпрашивать прощения. Точно с башкой непорядок. «Кукушку надо лечить, а не щеку», – вслух размышляла она, направляясь к подъезду в сопровождении двух амбалов. Там ее ждал сюрприз. Стас на самом деле с ярко-розовой, а не красной половиной лица и огромным букетом цветов непривычно, неуверенно переминался с ноги на ногу. Сердце сжалось. Холод в груди и неприятная тяжесть под ложечкой. Щеки моментально залило краской. Быть предупрежденной не значит защищенной от чувств. Она сделала вид, что его не видит, направляясь к лифту. Спортсмен ринулся следом. «Киса, прости. Я должен тебе объяснить». Нина обернулась, окатив словами, полными ярости. «Не смей меня преследовать. Никогда. Слышишь? Даже не заикайся о том, что произошло. С детьми можешь общаться, насколько им позволяет время, в присутствии няни и охраны». Она выгнула ноздри, перед глазами стояла довольная физиономия голой рыжухи. Хотелось ударить предателя по исправленному лицу. Сделать настолько же больно, насколько было самой, но вместо этого с презрением выплюнула. «Мальчики ищут девочек, похожих на мам. Желаю, чтобы твоя первая любовь стала последней. Вы очень подходите друг другу. Молодые, красивые, наглые, беспринципные». Пухлые губы задрожали, но она взяла себя в руки, добавив то, о чем успела подумать раньше. «Ты свободен, и, наконец, твоя мама будет по-настоящему счастлива». Она сделала шаг вперед, чувствуя, что еще немного, и разразится слезами. Киса. Раздавшаяся сзади породила на новый всплеск злобы. Она обернулась чекане. «Я не киса, не кошка, а Нина. Для вас со светличным отныне Нина Сергеевна». Больше она не оглядывалась. Попросив охрану остаться внизу, Нина вошла в лифт. С трудом надавила дрожащими пальцами на кнопку нужного этажа, И едва двери захлопнулись, разревелась, выплакивая напряжение последних дней, обиду и жалость к себе. В который раз мозг мучили одни и те же мысли. Почему ей изменяют мужья? Что не так? Где каждый раз просчитывается? Старалась подстроиться под их нужды, привычки, ломая себя. Может, в этом причина? Позволяла садиться на шею, ослепленная слишком сильными чувствами? Тогда зачем нужно безумное обожание, если всегда один и тот же итог? Она рассмеялась сквозь слезы, осталось дать обещание больше никогда ни в кого не влюбляться и умереть в одиночестве. Ну уж нет, принять это значит сдаться. Она давала себе установку. Главное не терять голову, вот этого больше никогда не будет. Несколько глубоких вздохов, припудренный носик, замазанные круги под глазами, растянутые в улыбку губы. Она не стала открывать дверь ключом, намеренно позвонив. Хотелось услышать топот бегущих мальчишек, их радостные крики, слюнявые объятия с поцелуями, увидеть взгляд гордой Лиски, услышать ее деланное цоканье языком, окунуться в ласковые глаза родительницы, добродушные Анны, и сказать уютное до щемящего чувства в груди тем, кто никогда не изменит. «Всем привет! Я дома!»